Глава 70. -я. Телефон Марго? Сара заправляет выбившуюся прядь за ухо. "Думаете, он остался у неё?" Элин откидывается на спинку стула. "Возможно. Если это так, мы сможем его отследить. Она знает о приложении под названием Find My iPhone. Даже если телефон выключен или у него сел аккумулятор, приложение покажет то место, где телефон в последний раз ловил сигнал." Элин оглядывает столовую. В паре столиков от них сидит группа сотрудников. Они беседуют, но она чувствует на себе их взгляды с невысказанными вопросами. Сисиль смотрит на неё с непроницаемым выражением лица. А если убиться просто избавился от телефона. Тогда всё пропало, с натужной улыбкой отвечает она. Но в любом случае стоит попытаться. Она меняет позу, нога задевает стол и опрокидывается чашка с кофе. Жидкость выплёскивается на светлое дерево и капает с края стола на пол. Вот чёрт. Сисиль подскакивает и идёт к бару, возвращается с тряпкой и бросает её на лужу, потом садится и пристально смотрит на Элен. Всё хорошо? У меня, хмурится Элен. Да. У меня был шок, но ничего страшного. Лавина прошла не слишком близко. Думаю, примерно по тому же пути, что и предыдущая. Сисиль неуклюже возится с тряпкой. Да, но после того, как мы пошли в номер Сары, я не думала, что вы пойдёте наружу в такую-то погоду, начнёте Элен напрягается. Конечно, это было рискованно, но иначе никак. Она чувствует, что лицо снова полыхает. Мне хотелось взглянуть, что происходит снаружи, осмотреть место преступления, говорит она громче и пронзительнее, чем намеревалась. Сидящая рядом Сара прикусывает губу и отворачивается. Я Сисир Калеблицa по-прежнему вытирает лужу, хотя жидкость давным-давно впиталась в тряпку. Я просто не уверена, что это правильно. Её лицо дёргается. Элин в недоумении смотрит на неё. У неё возникает неприятное чувство, что она что-то упустила, какой-то фрагмент разговора, жизненно важный для понимания происходящего. Но прежде чем она успевает ответить, Сесиль внезапно встаёт и относит промокшую тряпку обратно к бару. Решив не обращать внимания на реплику «Сесиль», Эллен поворачивается к Саре. «А у вас есть логин, Кайклауд, Марго?» «Нет, но, возможно, я сумею его найти. Я уверена, что она хранит пароли в своём дневнике». «Слишком беспечно относится к паролям, да?» Ага, Сара слабо улыбается. Мы как раз шутили об этом позавчера. Её аккаунт взломали, и ей пришлось менять пароль, а новый оказался слишком сложно запомнить. Вот она его и записала. Вы знаете, где её дневник? Чей дневник? Сисиль снова занимает место между ними. Сара калеблется. Она переглядывается с Элин, и между ними мелькает искра понимания. Марго, чётко отвечает Сара. Она хранит дневник сумке. Я покажу. Такое странное чувство, будто я вторгаюсь в её личное пространство, говорит Сара, ставя сумку Марго на кровать и копаясь в ней. Да, мягко соглашается Элин. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы её найти. Она наблюдает, как Сара достаёт содержимое сумки: кошелёк, заколки для волос, полупустую бутылку с водой, жвачку. Под конец появляется блокнот в кожаной обложке. Вот он. Вообще-то она не вела настоящий дневник. Пролистав страницы, Сара останавливается почти в самом начале. Это здесь. Она указывает на верхнюю строчку. Кажется, это пароль. Эллен достает свой телефон и находит приложение «Find my iPhone». Вы знаете ее электронную почту? Секунду. Сара быстро листает записи в своем телефоне. marmassen-hotmail.com. А пароль? Элин читает его из блокнота и одновременно набирает в окошке по центру экрана. Синяя заставка меняется на едва видные очертания компаса, а он в свою очередь превращается в белую сетку. Они что-то нашли. У Элин учащается сердцебиение. Палец на мгновение зависает над зелёной точкой и нажимает на неё. Появляется текст: iPhone Margot, а под ним: 40 минут назад. Вы нашли её телефон? Да. Сара всматривается в экран. Он где-то здесь, да? Где-то в отеле?